Март 2019 год. Глава 27. Не поддаваться страхам. В пристанище дел не в поворот. После Рождества погода всё время нестабильная. В январе-феврале почти всю Францию несколько раз засыпало снегом. У нас он лежал недолго, но успел создать неудобства. Впрочем, новых гостей он не останавливал. Почти всё время у нас аншлаг. 20 марта официальное начало весны. Но первая половина месяца выдалась ветреной и дождливой. Под нудным мартовским дождём нельзя не промокнуть насквозь, едва высунув наружу нос. Настроение при этом соответствующее. В морозную погоду, когда под ногами приятно хрустит Можно закутавшись, позволить себе долгую прогулку. Но когда ждёшь весну, а она упорно запаздывает, нельзя не пасть духом. Даже Бастьен проводит занятия в помещении, лишь изредка приглашая учеников под открытый навес. Он занял нижний этаж студии живописи во дворе, потому что Нико перебрался в мезонин. Бастьен учит изготавливать поделки из кожи: закладки, ремни, бумажники. Тейлор и Бастен меня трогали. Не взирая на погоду, они сконструировали и собрали для меня скамейку имени Фреда. Для неё я купила на местной лесопилке хорошие дубовые доски. Теперь на ней красуется табличка: В память о Фреде, незабвенном муже патриции. Теперь ты на небесах и в сердцах всех, к чьим жизням прикоснулся. Табличку сочинила Патриция, и все мы поражены проникновенностью её слов. Для меня это особенно важно, потому что она понимала всё значение дара Фреда для Ника. Оба, муж и жена, знали это. Мы подумали, что гости читают текст на табличке, будут соотносить его со всем окружающим и сидеть там, тихо вспоминая собственные невосполнимые утраты. Мы ждём, когда пройдёт март, ждём, что апрель принесёт улучшение погоды. Через неделю к нам присоединится очередной новый сотрудник Ян Бессон, персональный фитнес-тренер, и я планирую ходить на его занятия. Возможно, эта росея зимнюю тоску, которая подзадержалась в этом году. В эти дни нам приходится поторапливаться. Гости хорошо откликаются на предложение новых услуг. Тренажёрный зал превращается с 10 до 11 утра в зону медитации. Я продолжаю помогать Пирсу, служу для него глазами и ушами. Теперь я уже могу сидеть рядом с кем-то и показывать правильные позы. Некоторым бывает нелегко принять удобное положение. Тогда мне приходится класть один на другой несколько матрасов. Если у кого-то из гостей проблемы с коленями, не позволяющие сидеть на полу, я приношу подходящее кресло. В коттедже на первом этаже осталось два тихих помещения, хотя и там мне не хватает покоя. Мимо постоянно снуют люди. Поэтому, когда мне нужно побыть одной, я забираюсь на чердак в шато. Комнаты там обеспечивают больше приватности, чем нынешние помещения для персонала в строениях вокруг двора. Там и стены тоньше, и комнаты меньше. Я тоскую по былому соседству с Никой. Но каждый вечер мы встречаемся в мастерской, и эти вечера я не могу не ценить. Есть что-то особенное в переходном периоде, когда зима не торопится уходить, а весна не спешит её сменять. Мне хочется на воздух, но в этом году слишком много дождей, заставляющих оставаться в помещении. Дома я, конечно, страдала бы от холода, и мы коротали бы вечера в гостиной перед газовым камином. Сегодня мы узнали, что наши картины благополучно доехали до галереи в Севилье и будут выставлены там уже на следующей неделе. Казалось бы, я должна ликовать, но я почему-то уныние. Возможно, дело в состоянии здоровья. Вот уже пару недель у меня саднит горло и болит голова. Вирус вцепился в меня и не собирается отпускать. простившись с последней группой гостей, я вяло вхожу, вернее, вползаю в выходные. Ника перемещается вокруг меня на цыпочках, озабоченный моим невесёлым состоянием. Он думает, что я скучаю по дому, но дело не только в этом. Моё состояние стало меня тревожить. Вчера я даже не утерпела и пожаловалась Пирсу. Мы коротко обсудили гибель вашей сестры. Не хочу сейчас в это вдаваться, Фьорн, но считаю, что ваша тревога отчасти коренится там. Ваша тревога за любимых людей порой слегка избыточна. Вам кажется, что вы теряете контроль? спросил он, и я пожала плечами, не зная, что ответить. Не хватало мне нового груза тревог. Если это продолжится, то мы сядем И как следует, всё обсудим. Не верю, что вы не обращались тогда за психологической помощью. Подозреваю, что существует связь между чувством утраты, от которого вы так и не оправились, и вашей реакцией на разлуку с семьёй. Бессонница это красный флажок. Одна она может вызвать депрессию, усталость, угрюмость. Я рядом, Ферн. Это моя специальность. Но вы должны быть готовы раскрыться и принять мысль, что причины могут быть глубже. Его внимание было не притворным, и, возможно, он не ошибался. Потеряв Рейчел вот так внезапно, даже не простившись, я ощутила пустоту и бессилие. Я гневалась из-за того, что глупая случайность отняла у нас такого бесценного, такого живого человека. Она отправилась отдыхать с двумя лучшими друзьями. Почему судьба бывает так жестока? Неудивительно, что теперь я цепляюсь за любимых людей. Не хватало потерять и их. Возможно, я перегибаю палку, но это так понятно. Этот ящик я ещё не готова отпереть, хотя, возможно, обманываю себя, что справлюсь сама. Мистю жей помощи. При этом я чувствую вину за то, что причиняю мучения Ника своими приступами уныния по вечерам, когда берёт свою усталость, когда я становлюсь вялой и раздражительной. А тут ещё скачущая температура. Он очень старается меня отвлечь и развлечь. Стоя за своими мальбертами, мы порой беседуем. Он делится историями из своей жизни, в основном счастливыми моментами раннего детства в испанской деревне. В остальное время мы работаем молча. Так происходит и сегодня. Яростные алые моски на моём холсте выдают мой гнев, взявшийся, кажется, из ниоткуда. Внезапно у меня за плечом вырастает Ника. В чём дело, Ферн? Что вас гложет? Он обнимает меня за плечи, забирает у меня кисть, прижимает меня к себе. Мы стоим так до тех пор, пока моя ярость не стихает, пролившись слезами. У меня чувство, что ничего уже не будет по-прежнему. Я не знаю, смогу ли вынести эту мысль. Летят недели, ко времени отъезда я стану другой. Последние 8 месяцев во мне было столько жизни, сколько не бывало никогда прежде, но при этом я чувствую, что чего-то мне не достаёт. Не достаёт моей семьи. Здесь легко жить просто, день за днём. Люди приезжают в пристанище расслабляться, весело приобретать новые навыки. Они счастливы. Они исцеляются. Но для меня это не настоящая жизнь, Ника. Правда в том, что сегодня я совершенно обессилена. Вот уже 2 недели я сплю не больше 2 часов за ночь. Это не может не сказываться. Меня слегка лихорадит. Мозг неустанно рождает воображаемые тревоги. Что творится у вас в голове? До недавних пор вы прекрасно со всем справлялись. Почему вы вдруг запнулись? Он наклоняется ко мне. Мы почти соприкасаемся лбами. Он заглядывает мне в глаза и в волнении морщит лоб. Я понимаю, что у Ханны проблемы в университете. Она сникла. Что-то пошло не так. Но она не хочет меня волновать, поэтому всё реже звонит и пишет. От этого только хуже. Я не перестаю гадать, что стряслось. Вдруг она бросила учёбу. Я всхлипываю и достаю из кармана платок. Оуэн летит в Норвегию на учения НАТО. Я боюсь за него. Он будет писать гораздо реже. Его реальный мир наполняет меня ужасом. Эйдену в четверг исполнилось 30 лет. Я не смогла ему дозвониться. Пришлось ограничиться СМСкой и письмом. Знаю, Это глупо. Мы договорились отметить его день рождения потом. Но это не отменяет моего отсутствия в такой важный для него день. Надеюсь, он увлечённо исследует Таиланд, но на этом его перемещение не кончится. В наш последний разговор его планы были туманными. Сам он был какой-то не такой. С каждой неделей он становится всё отстранённее. Он уже больше месяца почти постоянно в пути. Перерыв, который должен был вернуть ему силы, наоборот, только их отнимает. Мама и папа тоже стали реже со мной связываться. Понятия не имею, что у них там происходит. У меня ощущение оторванности сразу от всех. Я к такому не привыкла. Обычно мы всё обсуждаем. Вас ни от чего не отрезали, Ферн. Когда вы им понадобитесь или когда у них появятся настоящие новости, они с вами свяжутся. Зачем вы так себя терзаете? Потому что мы должны быть вместе, как семья, но этого нет. Я борюсь с собой, чтобы мой голос звучал твёрже, чтобы не донимать никой нытьём. Чепуха, произносит он убедительным тоном. Это жизнь. Нельзя крепко привязать к себе любимых людей. Они не настолько хрупкие, чтобы бояться самим выходить в мир. Безграничная любовь к кому-то это прекрасно, но жить вместо кого-то невозможно. Всё, что вы можете это служить для них палочкой-выручалочкой. Это особенная семейная связь, чувство, что при любом событии есть кто-то, кому не всё равно. Кто выслушает? и при необходимости окажет помощь. Вижу, он говорит это от всей души. У вас ведь этого не было во всяком случае с отцом. Он мотает головой и осторожно размыкает объятие. Отвернувшись, он продолжает говорить, готовясь к уходу. В нашей семье самой сильной была мать, но её жизнь была не сладкой. Это длинный и грустный рассказ. Вам больно этим делиться? Мягко спрашиваю я, видя, что он колеблется. И да, и нет. Сказать по правде, сам не знаю, никогда не делился. Наведя за несколько минут порядок, мы молча отправляемся на чердак. Ника поставил там напротив друг друга на расстоянии всего метра. два старых кресла, чтобы мы могли полулёжа смотреть в небо. Теперь это наше потайное место. Мы усаживаемся, и я хмуро смотрю на него, давая время собраться с мыслями и начать рассказ. У него уходит на это несколько минут. Он начинает говорить, глядя вверх, и я тоже откидываюсь в кресле. Мой отец происходил из семьи возделывателей олив. Но унаследовав ферму, не захотел продолжить дело. Сердце не лежало. Какое-то время он пытался, чтобы не разочаровывать родных, но мало чего добился. Я был мал, помню только нескончаемые родительские ссоры из-за его растущей зависимости от спиртного. простаивая днями у Мальберта, он нырял с высот восторга в глубины уныния. У матери не было выбора: пришлось нанять двоих местных работников, потому что отец потерял интерес к чему-либо вокруг себя. Я старательно его избегал и, возвращаясь из школы, помогал по хозяйству. В добром расположении духа, когда ему хорошо работалось, он пил После маска, который он считал губительным для всего полотна, пил снова. В такие моменты его переполняло разочарование. Бывало, он пьянствовал по несколько дней кряду. В такие периоды я учился становиться невидимкой. Моей матери и так хватало дел. На ней были все счета. К тому же надо было позаботиться, чтобы отец не спалил дом, не свалился с лестницы и не сломал себе шею. глядя в темноту, я воображаю страшные картины. Какое страшное было у него детство. И в каком отчаянии находилась его мать, не видевшая выхода. Все они были пленниками в оду, созданном попашей Ника. Выдавались и неплохие моменты, но всё реже, со всё большими перерывами. Когда я тоже взялся за кисть, Матери это не могло понравиться. Рисовал я всегда, но в редкие часы просветления отец приглашал меня к себе в берлогу. Помню как сейчас, насколько счастлив я бывал в такие моменты. Он пользовался традиционными масляными красками. Весь дом пропахал льняным семенем, которое он применял для ускорения просушки, и скипидаром для мытья кистей. Всё это, даже тяжёлые запахи, вдохновляло ребёнка. Его берлога была местом, где рождалась красота. Мне хотелось выразить, высвободить всё то, что накапливалось у меня внутри. Во мне крепла потребность воплотить свою страстность, добиться её признания, но только не отцом. Даже сегодня, входя в свою мастерскую, я испытываю огромную гамму чувств. но их назначение питать моё творчество. В каком возрасте вы занялись живописью? В школе, акварелью, лет в 8. Учительница рисования распознала во мне способности и убедила мою мать, что их надо поощрять. Можете представить, как нелегко это было для матери, ведь живопись уничтожала у неё на глазах моего отца Она приносила ему всё меньше удовлетворения, но мать поняла, что позволить мне творить, значит, открыть путь к бегству. Я был плодовит, готов экспериментировать. Сами видите, куда это меня завело. Он говорит очень уверенно, словно опять переживает то время, испытывает тот подъём. Я внезапно обрёл чувство цели. признаётся он Как это повлияло на вашу отца робко спрашиваю я Он перестаёт смотреть вверх и наши взгляды встречаются Мне разрешалось писать только в одном из сараев подальше от его глаз Прошла пара лет прежде чем он понял, чем я занят Он никогда не заглядывал ко мне в школу Мать ходила туда одна Он был слишком занят собой, чтобы интересоваться происходящим вокруг. У меня в горле спазм от жалости к способному мальчику, вынужденному прятать свой талант. Однажды ему срочно захотелось выпить. Мы с матерью только что вернулись с покупками и заносили их в кухню. Я вышел за последними свёртками. Мать пошла парковать машину. Войдя в дом, я увидел, что отец роется в наших покупках. Он схватил бутылку вина и пакет с акварельными красками, купленными матерью мне на день рождения. В то время это было всё, что она могла себе позволить. Холсты мы делали сами. Это обходилось дёшево. Я не удерживаюсь от тяжёлого вздоха, представляя его тогда, 20 лет назад. не хочу даже шевелиться, не то что говорить, чтобы не нарушить ход его воспоминаний. Он посмотрел на меня как на предателя. Бутылка выпала, залив ему ноги красным вином и усыпав всё вокруг осколками стекла. Он схватил тюбик с краской и так сжал его в кулаке, что раздавил. Как сейчас вижу прусскую синь, капающую на пол с его пальцев. Ты этого хочешь, крикнул он, разжимая кулак и показывая мне испачканную ладонь. Если так, то ты дурнее, чем я думал, Ника. Это разрушает меня, и тебя разрушит. Дурак отец породил дурака сына. Его слова были как плевки. У меня сердце разрывается от сочувствия к мальчишке. Ферма теряла деньги. После смерти родителей матери решено было переехать во Францию и не продавать усадьбу, а поселиться здесь. По её словам, в сохранении фермы не было смысла, к тому же она слишком от всего этого устала. Когда мы собирались, отец наткнулся на моё полотно. На многих картины были с обеих сторон. Моя страсть к живописи так развилась, что я нанимался подрабатывать к соседям, чтобы покупать краски и холсты. В тот раз он ничего не сказал. Мы приехали во Францию, всё разобрали, мои картины отчутили здесь. Только спустя несколько лет я случайно узнал, чем он занимается. К тому времени я устроил себе собственную мастерскую в старой конюшне. Когда я затеял ремонт Её пришлось снести. Я перешёл к масляным краскам и стал подписывать свои работы. Мать активно меня подбадривала, потому что видела, что я не слабак в отличие от отца, и что живопись это моя судьба. Мы завели огород, чтобы торговать овощами. Дела пошли неплохо. Она была, можно сказать, счастлива, насколько позволяли обстоятельства. Ника, вспоминая мать, почти что улыбается, но язык тела свидетельствует о том, как тяжелы ему все эти мысли. Держась за ручки кресла, он опять запрокидывает голову к небу. Стоит мирная тишина, но она пронизана печалью. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я вздрагиваю от будящего меня прикосновения ник как моей руки. Она осторожно ведёт меня вниз, в свою спальню, укладывает в свою кровать и укрывает одеялом. У меня сами собой закрываются глаза. В голове продолжается сновидение о густом поле жёлтых цветов, на котором мы с родителями устраиваем пикник. Ханна ещё совсем малышка. Солнце греет мне лицо. Это так приятно. что спешу снова нырнуть в этот сон. Ранним утром я просыпаюсь почти без головной боли. Температура упала. Ника, спявший в шезлонге в углу, стоит мне открыть глаза, как он, несмотря на полумрак, обращается ко мне. Всё в порядке, Ферн. Спите. Настала пора отдыха.